Следующим утром Минск встретил сыскного агента Жукова, чиновника при полицмейстере первого с серыми дождевыми облаками. Но, на счастье, обоих небо хранило от потоков воды. В Банкоте было рано. Решили зайти в буфет. Однако через час они сидели в приемной управляющего банком господина полока. Тот пригласил кассиров и служащих, которые показали на одной из двух фотографических карточек. Цихановича среди них не нашлось. Иван Александрович был крайне удивлен и не находился, что сказать. В адресном столе Минской, Мещанин, Михаил Сигизмундович Циханович не числился. С тем и отбыли в Вильну. Господина, на которого показали служащие земельного банка Полока, задержали в Вильне, чтобы тот не смог сбежать. Телеграмма пришла вовремя. На следующее утро Миша в камере допросов с интересом рассматривал задержанного господина. — Неумно вы себя повели, господин Гмелин. Неумно. Жуков расхаживал по камере. Ноги отекли после долгой дороги. — Я не понимаю. Спокойным тоном возразил Александр Александрович. Ваших слов и тем более этого дикого ареста. «Александр Александрович, мне не хочется с вами играть в кошки-мышки». «Я...» — Миша поднял руку, прерывая банковского чиновника. «Вы сами навели на себя подозрение. «Каким образом?» «Возводя на праслину, на Цихановича». Гмелин тяжело дышал, а Жуков продолжил. «Поначалу я думал, что вы убили помощника-бухгалтера, но потом отмел в сторону собственное предположение» ибо оно, по сути, было неверным. Вы, вероятно, видели, как Циханович из хранилища выносил облигации и решили воспользоваться случаем. Скорее всего, при обыске у вас на квартире обнаружатся и ценные бумаги. Я... Миша вновь поднял руку. Не стоит усугублять свою вину, тем более, что в Минском земельном банке... «Вас опознали по фотографической карточке трое служащих, о чем имеются соответствующие протоколы». Гмелин обхватил руками голову и завыл волком. «Что мне в жизни не везет? Выпал один случай, и тот...» «Успокойтесь, Александр Александрович, вытьем дело не исправишь. Скажите, это вы оповестили Грушевского, что Циханович соблазнил Алину?» «Да, я. С какой целью? Я знал, что между ними произойдет драка, и следы крови останутся в квартире Грушевского». «Понятно. Но вы же не знали, что Циханович сбежит?» «Знал. Я стал невольным свидетелем разговора, в котором Михаил сетовал, что хотел бы уехать к брату в Америку, но денег нет. Вот скоро достанет большую сумму, тогда и сделает шаг, меняющий судьбу». С кем он беседовал? С Алиной Грушевской. И она замешана в это дело? Не знаю. Где ценные бумаги? На моей квартире. Вы знаете, где сейчас Циханович? Наверное, плывет в Америку. Судебный следователь Лап внимательно выслушал о результатах проведенного расследования. Вы уверены, что Цихановича Николай Васильевич помахал рукой? Уже нет в России. Возможно, все, но на его месте я бы в самом деле плыл на пароходе в далекие края. Но, скорее всего, он в столице. Не пойму, отчего он не взял в кладовой наличные деньги, а удовольствовался облигациями. Вот самый простой ответ. Циханович взял 300 тысяч. Вы представьте, какой должен быть пакет с такой суммой и сколько места занимают «Тридцать облигаций». «Но ведь деньги и есть деньги, ими можно расплатиться повсюду, хоть здесь, хоть за границей». «Верно. Но вы забываете, что Циханович был банковским служащим, ему известно, как с большей прибылью сбыть облигации. «Значит, сбежавший господин недоступен для нашего правосудия?» «Не совсем так». Я должен провести дальнейшее расследование, чтобы отправить помощника-бухгалтера в края не столь отдалённые. И каким, позвольте узнать, способом мне предстоит отбыть в столицу? Вследствие завершено? Отнюдь. Предстоит самое трудное – найти Михаила Сигизмундовича Цихановича. И для этой цели есть ориентиры? Я бы выразился словами Путилина. Кое-какие зацепки есть. Не смею вас задерживать. Письмо я обязательно направлю в Департамент внутренних дел. Но будет у меня к вам, Михаил Силантьевич, просьба. Не сочтите за труд посвящать меня в обстоятельства дальнейшего расследования. Что ж, Миша, я могу выразить благодарность за проведенное в столь короткое время расследования, хотя... Путилин сделал попытку... Добавить ложку дегтя в триумфальное возвращение сыскного агента. Тебе подфартило с Минском? Нет, Иван Дмитрич. Если бы не земельный банк, я все равно вышел бы на след Гмелина. Каким образом? Во-первых, ложь. Во-вторых, я узнал бы у Грушевского, кто ему донес на отношения дочери Ицехановича. Прямо-таки донес. Именно. Каковы твои дальнейшие действия по расследованию? Я установил, что дочь Грушевского Алина проживает в Толмазовом переулке в доме Федора Петровича Ильина. Уже побывал там? Само собой. И без вашего ведома оставил следить за Грушевской Леву Шахова. Чем черт не шутит? Может, Циханович в столице? Сомневаюсь. Правильно сказал Гмелин. Плывет по морю а по суху. Преступник поддерживал отношения с Алиной не один месяц. Любовь, привязанность, не знаю, может, и иные чувства, но должен с ней связаться то ли почтой, то ли телеграфом, то ли через кого-то постороннего. Пока не буду препятствовать. Это только пока. Так что смотри, Миша, чтобы Циханович обязательно сидел передо мною. Хотелось бы с ним переговорить». На третий день наблюдения госпожа Грушевская посетила банкирскую контору Геймана, что на четвертой линии Васильского острова. Сразу же, как она вошла, в дверь под олиповатой вывеской зашел Миша. — Добрый день. — Жуков снял шляпу. — Мне необходимо видеть управляющего конторой. — Как о вас доложить? — подскочил расторопный чиновник. «Михаил Силантьевич Жуков. Сыскная полиция». Одну минуту служащий упорхнул оповещать управляющего о приходе господина из сыскного отделения. Через некоторое время человек маленького роста, напоминающий катящийся шарик, появился перед Мишей. «Яков Платонович Гейман, управляющий и владелец конторы. Чем могу служить?» Жуков представился и спросил. Несколько минут назад из вашей конторы вышла женщина. Хотелось бы узнать ее имя и цель визита. «Михаил Силантьевич, мы должны соблюдать тайну наших клиентов, поэтому...» Яков Платонович кашлянул и развел руками. «Ничем не могу помочь». «Господин Гейман, я интересуюсь ответом на заданный вам вопрос не по собственному любопытству» а руководствуясь исключительно государственными интересами. Могу предположить, что дама обменяла облигацию внутреннего займа с одним из этих номеров. Миша достал из кармана пиджака записную книжку. На наличные деньги или ценные бумаги. И если это так, то я подам бумагу вышестоящему начальству о том, что господин Гейман, руководствуясь исключительно прибылью от ценных бумаг, полученных преступным путем, «Михаил Силантьевич, вы неправильно меня поняли. Да, мы в нашей конторе соблюдаем анонимность клиентов, но если это противоречит закону, то с большим удовольствием поможем. Скажите, с какой целью приходила незнакомка к вам?» «Чтобы обменять облигацию за этим номером, управляющий указал на один из номеров, написанных на странице записной книжки, на акции Государственного банка». «Как она представилась?» «Ее имя нам неизвестно». «Как же вы проводите сделки, если клиент неизвестен? Вдруг он преступник?» «Извините, молодой человек», назидательным тоном произнес господин Гейман. «Но в нашей области, чем меньше знаешь, тем лучше для дела». «Хорошо. Дама, которая обменяла облигацию на акции, впервые стала вашей клиенткой. Я ранее ее не видел». — Яков Платонович, я вынужден забрать у вас облигацию, ибо она является уликой в деле об ограблении. — Боже мой! А такой порядочной выглядела женщина! Вот и верь после этого людям. — Однако оставьте, Михаил Силантьевич, расписочку. Все-таки деньги немалые. — Людям можно, преступникам нельзя. — А как их можно отличить? — вопрос повис в воздухе. «Думаю, Иван Дмитриевич, облигацию для Цихановича она обменяла», — подытожил рассказ Жуков. «Мне тоже так кажется», — согласился с помощником Путилин. «Что еще дало наблюдение?» «Ни с кем не встречалась, никому не ходила складывается впечатление, что ждет весточку отсуженного. Вполне возможно, письма, телеграммы получала». «Нет». Мимо Лёвы не прилетела бы ни одна бумажка. Остается ждать. Иван Дмитриевич, может, с ней стоит поговорить? Может. А вдруг начальник сыскной полиции навалился на стол грудью? Замкнется, как улитка. Ничего не знаю, ничего не ведаю. Но облигация. Нашла, по почте получила. Ветром принесло. Мало ли чего расскажет. «Но служащий конторы, сам Гейман, Миша...» «Свидетели есть, что облигацию Грушевской передавал Циханович?» «Нет». «Тогда продолжай слежку. Вот когда она навстречу направится или весточку получит, вот тогда на сцену может выйти господин Жуков со свидетельствами банковской конторы и иными документами». «Я не согласен с вами, Иван дмитрич Миша прищурил глаза. — Сейчас самое время произвести обыск, ведь она должна объяснить, как у сравнительно бедной девушки, существующей за счет преподавания, оказалась такая сумма денег. — Хорошо, — отмахнулся Путилин. — Я сказал, что в этом деле ты за главного, так что поступай, как считаешь нужным. К обыску госпожа Грушевская не выказала интереса, словно столь деликатное дело касалось не ее, а кого-то иного. — Федор Петрович, хозяин дома, в котором проживала Алина, был подавлен и с каким-то интересом, смешанным с презрением, смотрел на жиличку и постоянно повторял. «Надо же дожиться до такого позора! Вы не хотите выдать ценные бумаги, деньги или иные предметы, не принадлежащие вам, госпожа Грушевская?» Миша стоял подле кресла, в котором расположилась Алина. «Я слишком бедна, чтобы иметь средства, и не имею таких знакомых, которые давали бы мне на хранение, как вы выразились, ценные бумаги и деньги». «И», — она передразнила сыскного агента, — «иные вещи». В комнатах подозреваемые в связи с исчезнувшим Цихановичем ничего не нашли, кроме нескольких писем без конвертов. Побледневший Жуков нервически покусывал верхнюю губу, и в нетерпении ходил по комнате. Мысли перескакивали с одного на другое. Потерпеть поражение в заведомо выигрышном деле было для помощника Бутилина сродни самоубийству. Столько потрачено сил, а все впустую. Госпожа Грушевская презрительно кривила губы, смотря серыми глазами на сыскного агента. В них читалось «Ищите, ищите!» «Может быть, дырку от иголки найдете?» «Видимо, произошла досадная ошибка», — пробормотал невразумительно Миша. Алина продолжала сидеть даже тогда, когда полицейские, пришедшие с обыском, направились к выходу. Именно в эту минуту что-то щелкнуло в голове Жукова. «Мадемуазель!» Он подошел к креслу, в котором расположилась госпожа Грушевская. «Не соизволите ли подняться?» Алина вспыхнула, но продолжала сидеть. Кутилинский помощник расплылся в улыбке. «Мадемуазель, не соизволите ли подняться с кресла?» Грушевская словно не слышала слов сыскного агента. «Не заставляйте!» Голос Миша звучал ласково и трепетно. «Применять силу!» «Господин полицейский!» Послышался голос сзади. «Что вы себе позволяете?» — Федор Петрович, голос Миши звучал не с нотками металла, а именно металлом. — Если вы не хотите быть обвиненным в соучастии, то попрошу помолчать. — Итак, нежной с улыбкой, вы намерены подняться с кресла? Плечи барышни поникли, и она с трудом, преодолевая нежелание, встала. — Благодарю. — Позвольте? Жуков поднял пакет на котором сидела Алина, вскрыл. «Как и ожидалось», — добавил он. «Акции Государственного банка на сумму 10 тысяч рублей. Госпожа Грушевская, не поясните, кому принадлежат эти ценные бумаги?» «Мне». Алина закрыла руками лицо. «Тогда следующий вопрос. Откуда они у вас?» «Вы же знаете сами», — процедила барышня. Госпожа Грушевская, преступление остается преступлением, даже исполненным во имя любви. Путилин вышагивал по кабинету. В душе клокотало чувство, что столь юная девушка может быть не только причастна к краже облигации, но и пострадать за милого Михаила. «Мне совестно», — призналась Алина и прижала к лицу платок что я косвенным образом стала соучастницей столь неприглядного события. «Давайте, милая барышня, называть все своими именами», — Иван Дмитриевич остановился. «Не знаю, косвенным или прямым, но вы стали с участницей кражи, наглой и беззастенчивой. Я не надо». Начальник сыскной полиции поднял кверху руку, призывая Алину к тишине. «Вы молоды, красивы. Неужели возникла такая потребность провести несколько лет жизни в тюрьме среди заядлых преступниц?» «Я... Госпожа Грушевская. Мне кажется, вы не до конца понимаете свое положение. Вы, если говорить прокурорским языком, преступница». Иван Дмитриевич остановился напротив Алины и смотрел в ее лицо сверху вниз. «Да-да. Преступница». Он выделил последнее слово. И не столь важно, что ваше участие в этом деле может быть только в том, что вы обменяли краденую облигацию на ценные бумаги. Вы все равно остаетесь преступницей. Я понимаю. Голос Грушевский был сух. Все, что вы говорите... Но я стала сама жертвой ми. — Господина Цыхановича, и я не хочу нести наказание за несовершенное мной. — Что вы предлагаете? Путилин сел за стол и положил руки на столешницу. — Я хочу доказать вам, что я всего лишь жертва. — Хорошо. Каким образом? — Господин Циханович должен прислать мне письмо после того, как устроиться на новом месте. — Где? Он собирался плыть в Америку, где проживает его двоюродный брат Жоли. Жоли? Странное имя. Георгия. Там его зовут Жоли. Значит, вы должны получить от него письмо. Да, в нем он подробно опишет, как мне к нему ехать. Почему я должен вам верить? Я, молодая, не слишком задумываюсь о событиях, происходящих вокруг меня и со мной, — но только арест отрезвил меня. Я никогда не шла против закона и сейчас не имею желания. Но любовь, привязанность, каждый человек может заблуждаться. Теперь я думаю, почему Миха... Циханович, — поправила Салина, — не взял меня с собой сразу. Вы не находите это, по крайней мере, странным. Через месяц Грушевская получила письмо из Америки. Колебаний не было, она отнесла его в сыскную полицию. Циханович в хосливых выражениях описывал свои приключения. Как он из Вильны направился в Эйнкунен, где всего за 150 рублей местные контрабандисты вывезли его из империи и заявлял, что теперь он свободный человек. Только в последних словах Циханович вспомнил о Болине. «Господин Путилин, я не хочу чувствовать себя преступницей. У меня своя жизнь, свои ученики. Пусть небольшие деньги, но полученные честным путем». Алина протянула письмо Ивану Дмитриевичу. «Вы не жалеете об этом?» Начальник сыскной полиции положил руку на письмо. «Нет». После прочтения Путилин посмотрел задумчиво в окно и сказал... Вы хотите идти до конца? Для себя я решила давно, как мне поступать. Он хочет, чтобы вы отправились к нему, даже пишет о новом имени и точном адресе. Циханович для меня остался в прошлом. Что от меня требуется? Напишите ему письмо, что вы боитесь одна переплавляться через океан и просите прибыть Михаила в любой из городов Европы. Ещё через две недели Грушевская принесла телеграмму «Встреча в Гамбурге в первых числах августа. Проход из Нью-Йорка. Платон Оленин». По распоряжению министра внутренних дел, которому на приём ходил Иван Дмитриевич, в немецкий портовый город был командирован губернский секретарь Жуков с приданными ему двумя агентами. Целую неделю они встречали пароходы, прибывающие из Америки, боялись упустить, ведь следующей такой оказии могло бы и не быть. 7 августа в новой костюмной паре в фетровой шляпе по трапу спускался молодой человек, в котором Жуков признал Петра Глебовича Анисимова. Тот вытягивал шею и обозревал встречающих, выискивая кого-то глазами. На лице читалось неподдельное удивление от того, что нигде ее не видел. Миша отвернулся, чтобы не быть узнанным. И только сейчас он понял, куда подевался из имения бывший фальшивомонетчик. «Молодец — Молодец! — прошептал помощник начальника сыскной полиции. — Спрятался в Вильне на маленькой незначительной должности. Уже на пристани, когда новоиспеченный Платон натягивал белоснежные перчатки тонкой кожи, он почувствовал, как руки с двух сторон обхватили, как ему показалось, железные тиски, и Платон с удивлением перед собой увидел довольно молодого человека, который, улыбаясь, произнес. «С прибытием, господин Анисимов! Правосудие ждет!» «Конец книги». Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Ноябрь 2019 года звукорежиссер Лариса Сумцова читал Вячеслав Задворных.